Глава четвертая Но никто не тронулся с места. Одни Блейки сидели, другие стояли. «Тед, ну что мы можем сделать?» В голосе Блейка слышался отчаяние. «Ты не отличишь меня от них. Мы не сможем». «О, боже!» — вздохнул другой Блейк. «Это не я говорю. Один из этих чертовых похитителей мыслей». Еще один Блейк беспомощно застонал. «Нет, не он». Они все, как один, посмотрели на Пентона. «Я даже не знаю, кто мой друг». Пентон кивнул. Все Пентон кивнули, словно по команде. Они улыбались абсолютно одинаково. «Все в порядке», — сказали они в унисон. «Ну-ну, новый фокус. Теперь мы говорим все вместе. Это облегчает нашу задачу. Я считаю, что можно найти способ определить, кто есть кто». «Только ты должен мне абсолютно доверять, Блейк. Ты должен отдать свои пистолеты и полностью положиться на меня. Я постараюсь определить истинного Блейка. Ну, а если ошибусь, пойми, я и сам не узнаю об этом. Мы попробуем простые тесты на алкоголь, чтобы выяснить, могут ли они пить спиртное и перец, чтобы узнать, жжет ли он им язык». «Это не сработает», — сказал Блейк напряженно. «Господи, Пентон». Я не могу отдать свои пистолеты. Я не отдам. Пентон и вместе с ним все Пентон ласко улыбнулись. У меня в полтора раза быстрее реакция, чем у тебя, Блейк. Поэтому ни один из твоих марсианских двойников не опередит меня. Вполне возможно, мои двойники обладают такой же реакцией, что и я. Ты прекрасно знаешь, что я могу испепелить всю толпу Блейков, весь десяток твоих двойников прежде, чем один из них двинет пальцем. Ты ведь знаешь это, Рот. Господи, да. Но, Тед, Тед, прошу тебя, не заставляй меня отдавать оружие. Мне необходимо иметь пистолеты при себе. Почему я должен отдавать их, если ты оставляешь свои у себя? Возможно, не следовало об этом говорить, Рот. Впрочем, это не имеет значения. Ты можешь что-то делать, только если думаешь об этом. Чтобы ты не захотел сказать, они прочтут это у тебя в мозгу, как, впрочем, и у меня. И не имеет значения, произнесено это вслух или нет. Господи, спаси и сохрани нас. Но в любом случае ситуация такова. Один из нас должен иметь бесспорную власть над всеми другими. Затем тот, у кого будет преимущество, найдет способ определить, кто из нас настоящий. В противном случае мы ничего не сможем добиться. «Тогда позволь мне взять руководство на себя», — перебил его один Блейк я не это имел в виду вздохнул второй это был не я это был я выкрикнул первый я сказал не подумав действуй но как ты заставишь других отдать их оружие я то отдам а если ты не сможешь заставить других не беспокойся смогу у меня есть верные друзья жестко сказал пентон он махнул в сторону десяти своих двойников они во всем со мной согласны но что ты собираешься предпринять Прежде чем сунуть голову в петлю, я должен знать, что она не затянется у меня на шее. Я постараюсь не думать о том, что буду делать, иначе они прочитают мои мысли, обдумают их и не станут следовать за мной. Они все еще надеются выиграть. Ты понимаешь, что перец и алкоголь не сработают так, как надо, потому что они могут прочитать в моем мозгу, какая должна быть на них реакция. Они будут пить виски и морщиться от перца. Ведь они прекрасные актеры. Рот, ты же мне всегда доверял, поверь на этот раз. Хорошо, делай, как считаешь нужным. Пойдем на корабль. Если кто-нибудь из этих мерзавцев не расстанется со своим оружием, это буду не я. Можешь его пристрелить. Все десять Блейков резко поднялись и зашагали к кораблю. Пентон настороженно последовали за ними. Неожиданно Пентон выстрелил в одного Блейка, который остановился в раздумье. Плечи двойника опустились, руки превратились в некое подобие крыльев, фигура стала оседать на землю. «Получилось!» – объявил Пентон, вкладывая пистолет в кобуру. Блейки с побледневшими лицами вошли на корабль и положили оружие в ячейки. Они находились под прицелом множества пистолетов. Любое неверное движение хотя бы одного из них могло привести к тому, что смертоносное оружие испепелит всех, в том числе и настоящих Пентона и Блейка. Пентон все еще не придумал другого способа выявить настоящих людей, кроме того, который повлечет за собой их с Блейком собственную смерть. Само по себе это было бы не так уж важно. Опасность заключалась в том, что другие люди, которые прилетят на эту планету, будут в неведении, и тогда Земля будет уничтожена не огнем и мечом, а этими похитителями мыслей молча незаметно. Блейки вышли из корабля безоружными. Они двигались неловко и напряженно под пристальными взглядами одиннадцати пентонов, вооруженных ужасным, несущим смерть оружием. Несколько пентонов вынесли из корабля коробку с перцем и тюбик с сахаринов в таблеток, бутылку виски и медицинскую аптечку. Один из них осмотрел все, что они принесли. «Попробуем перец», — сказал он. «Построились?» Блейки, помедлив нерешительности, построились. «Я отдаю свою жизнь в твои руки, Тед» сказали двое из них одинаковыми жалобными голосами. Четыре Пентона коротко улыбнулись. «Я знаю. Достроились. А теперь подходите. Первый!» — выдохнул Пентон и затем добавил. «Высуни язык, пациент!» Дрожащими руками он положил порцию перца на язык парня. Язык его тотчас дернулся, лицо перекосило гримаса. «Фу!» — разинул он рот. «Фу, черт! Молниеносным движением Пентон выхватил свой ионный пистолет и пистолет рядом стоявшего двойника. За 15 секунд все Блейки, кроме одного задыхающегося и кашляющего, задымились и быстро растворились, превратившись в кучу грязи. Другие Пентоны методично помогали их уничтожать. Блейк пришел в себя. — Боже, ведь там мог оказаться настоящий, — застонал он. Десять Пентонов вздохнули с облегчением. Теперь все ясно, слава богу, получилось. Это позволило мне принять решение. И это не сработает снова, потому что пока ты будешь пытаться прочитать мои мысли, чтобы разгадать хитрость, эти мои братцы прочитают их мгновенно. Ты ведь не знал того, что знал я, а это доказывает, что я был прав. Блейк тупо на него посмотрел. Я был первым из них. Он с трудом удерживался от кашля и чихания. «Совершенно верно. Иди на корабль и придумай что-нибудь. Пошевели мозгами, что ты можешь сделать, чтобы выявить меня среди них. Ты должен использовать свою голову как-нибудь так, чтобы они не могли сразу понять твоих мыслей. Действуй!» Блейк поплелся к кораблю. Первое, что он сделал, закрыл люк на замок, чтобы остаться одному. Затем, пройдя в рубку, надел скафандр и нажал кнопку на пульте управления. Прошла секунда. Вскоре он услышал гулкие удары и странные шлепки, доносившиеся из грузового отсека. Он быстро пошел туда и облучил два больших ящика с образцами, которые они с Пентоном собрали на Венере. Оттуда высунулись щупальца, которые пытались схватить пистолет. Воздух в отсеке стал густым и зеленоватым. Блейк удовлетворенно наблюдал, как зеленый дым заполняет отсек. Он открыл все двери помещения. Другой хлюпающий звук привлек его внимание, и он, тщательно прицелившись, устранил странный объект, от переплетенных щупальцев которого исходил этот звук. В течение получаса дым в отсеке становился все гуще и зеленее. Наконец, чтобы быть совершенно уверенным, что ничего живого не осталось, Блейк включил другой аппарат. Когда столбик термометра упал до предельной отметки, на стенах появился иней. Тогда он снова обошел отсеки с ионным пистолетом, направляя его на все, что попадалось на глаза. Вентилятор очистили воздух от хлора за две минуты. Блейк утомленно сел. Он щелкнул выключателем микрофона и сказал. «Я держу палец на кнопке ионной пушки, Пентон. Я люблю тебя, как брата, но землю я люблю больше. Если ты сможешь заставить своих приятелей сложить оружие в аккуратный штабель и уйти, отлично. Если нет...» «То есть, если вы не сделаете этого за тридцать секунд, я стреляю, и тогда всем Пентонам конец, а теперь марш!» Широко улыбаясь, явным удовольствием, десять Пентонов выложили двадцать пистолетов. «Отойдите!» – сурово сказал Блейк. Они подчинились. Блейк собрал пистолет и вернулся на корабль. Пройдя в лабораторию, он достал из шкафа три пробирки с плотно пригнанными пробками, открыл их и вылил содержимое в лабораторный стакан. Выйдя из корабля, он увидел, что десять человек стоят возле корабля. «Хорошо, Пентон, я обнаружил, что ты взял с собой вакцину с вирусом, разрушающим иммунную систему человека. Давай посмотрим, смогут ли эти похитители мысли украсть секрет того, что мы знаем и о чем они не имеют представления. Здесь концентрированная доза. Давай выпей ее, мы можем подождать и десять дней, если нужно, чтобы проверить, как она действует». Десять Пентону смело подошли в сталью у корабля. Один шагнул вперед, чтобы взять стакан, и девять шагнули тоже. Но не вперед, а за корабль, туда, где ионная пушка не могла их достать. Улыбаясь, Блейк помог Пентону забраться в люк. «Я правильно сделал?» «Да», — вздохнул Пентон. «Но бог знает почему. Вакцина не глотает, и разрушение иммунной системы за десять дней не обнаружить». «Я же этого не знал», — засмеялся Блейк. Они были слишком заняты, стараясь понять, что я делаю, и перестали следить за твоими мыслями. «Ага, вон они побежали. Ты будешь стрелять? Или я?» Вежливо спросил Блейк, прицеливаясь в девять колеблющихся фигур, несущихся над красной пустынной планетой. Корабль стремительно взлетел и пустился за ними в погоню. «Да, я хотел бы узнать одну вещь». Он выпрямился, когда погас невероятно яркий луч, уничтоживший двойников. «Мне интересно знать». Каким образом ты меня вычислил? Чтобы сделать то, что ты сделал, требуется прекрасная скоординированная работа пятисот различных мышц. Я не верил, что эти существа смогут повторить это сразу без ошибки. Но для чего нужны пятьсот мышц? Что я сделал такое? Ты чихнул. Рот Блейк заморгал и открыл рот от удивления, тем самым подтверждая правоту Пентона.